Глава 14. СХВАТКА Молодежь послушно замерла на месте, и все взоры обратились ко мне. Надо отдать должное, что никто не поинтересовался, зачем я попросил их остановиться вместо того, чтобы быстрее выползти из щели и приступить к детальному осмотру и разделу найденных сокровищ. Впрочем, я бы все равно ничего не сказал. Сам еще не знал. Напустив на себя максимум таинственности, сделал вид, что внимательно прислушиваюсь к чему-то, а тем временем попросил дракошу быстренько разведать обстановку на выходе и узнать причину подозрительного шума. Шон молнией метнулся по округе и тут же стал транслировать мне картинку. Наши парни, короткими перебежками, прикрывая друг друга защитными заклинаниями из свитков, отступали к башне, а за ними по пятам следовали нападающие. Кто они, пока было неясно. У беглецов в запасе немного свитков, и использовались они один за другим, но это мало облегчало положение молодых людей. У преследователей резерв заклинаний казался неисчерпаемым. То и дело темные стрелы и шары с грохотом врезались в поверхности светлых щитов, быстро снижая их мощность. Двоих раненых ребята уже тащили на руках. Видно, они пострадали в первый момент схватки. Пока непонятно, как вообще выжили. Летящие в студентов заклинания относились не к разряду шутейных или слабеньких. Нападавших было многовато. Я бы сказал, что слишком много для случайной стычки. Да и действовали они грамотно, отрезая нам пути к отступлению. Несколько разбойников уже поджидали беглецов в засаде на верхушке башни. Еще немного, и парнишки попадут под удары заклинаний, нацеленных им в спину. Наше общее положение усугублялось тем, что практически всех погонщиков-животных бандиты уже захватили, и только двое из них, сумевших ускользнуть каким-то неведомым образом, скрывались в кустах. Но помочь остальным они ничем не могли. Даже если бы мужчины оказались достаточно храбрыми и смогли добраться до своих животных, это бы ничем нам не помогло. Верхом на кошках скакать невозможно, а запрячь их не во что. Повозки находились под контролем нападавших. Не думаю, что враги собирались возиться с нами до вечера, ожидая, когда сюда нагрянут городские маги, вызванные на помощь попавшие в беду молодежи. Шон не только передавал мне общий вид сражения, но и позволял рассмотреть ауры нападавших. Среди тех, кто находился ближе ко мне, одаренные не попадались, а вот рунными свитками их снабдили основательно. Специальные карманчики на ремнях под плащами были полностью забиты. Да уж, положение незавидное. И не только для молодых людей, но и для меня Севой. Даже если я каким-то образом достану разбойников, засевших на верхней площадке башни, то защитить попавших в окружение ребят у меня точно не получится. Перекрыть всех от заклинаний своим телом не выйдет. Уничтожить нападавших божественной нитью тоже не так-то просто. На большом расстоянии я и управлять не умею. Требовалось уравнять шансы другим способом. Заставить атаковать с одного направления и небольшими силами. Это можно сделать лишь в катакомбах. Жаль, помещения тайника маловато. Будь оно побольше, можно было всем там укрыться. Вряд ли бандиты его обнаружат. Эх, и с этим не повезло. Я высунулся из щели и замахал руками, предлагая отступавшим бежать ко мне. Парни сориентировались быстро и, подхватив раненых, бросились в мою сторону. Такого резкого маневра с изменением направления движения преследователи не ожидали. Они явно планировали поймать всех в ловушку у башни и уже скопили в той стороне основные силы. Лишь несколько темных клякс напоследок растеклось по едва живым щитам ребят. Я нырнул в подземелье и приказал Янису. «Быстро уводи всех в дальний зал. На нас напали разбойники». Времени на возражение у него не осталось. В щель уже посыпались наши спутники. Я отодвинулся в сторону, давая им дорогу. Под командованием Яниса толпа более-менее организованно отступила вглубь катакомб. Девушки вновь использовали свитки освещения, помогая остальным ориентироваться в многочисленных коридорах. Всеобщую эвакуацию проигнорировали лишь эвоской армией. Но с моей подопечной понятно. А почему квартирантка-то осталась?» «Наверное, недоумение отчетливо проступило на моей физиономии». «В ожерелье есть несколько неприятных сюрпризов». Коротко и спокойно ответила девушка на невысказанный вопрос, а потом скороговоркой пояснила. «После нападения на дороге дядя из дому без хорошей защиты не выпускает. Это драгоценности его жены». «Хм, два огненных шара, какие-то воздушные стрелы, что-то из стихии из Земли, и все это, судя по запасенной энергии, весьма приличной мощности». «Точно разглядеть не получается, твоих знаний не хватает». «Ого! А девочка не так наивна, как я о ней думал». «Хочешь, чтобы нас здесь окончательно с землей присыпало, как покойников?» ухмыльнулся я. «Энергии заклинаний в и девушке хватит, чтобы на самом деле разворотить пару-тройку помещений». «Присыпать мертвых? Глупо», — ничуть не смутилась Кармия. «Сам знаешь, что они все равно потом выползут какими-нибудь зомби или скелетами». Да и на трупы мы пока не похожи. Даже дикари сначала переломают и раздробят все кости, а только потом придают тела земле, если вблизи нет на бездны. У тебя в запасе заклинания такой мощности, что мало не покажется. Тем более в тесном закрытом пространстве подземелья. С упреком покачалой головой. Завалим проход, чтобы бандиты не пролезли. Не растерялась кармия. Если у них большой запас свитков, как у тех на дороге, то завал не поможет. — скривилась Эва. «Проход быстро расчистят, а бесконечно обрушивать коридоры у нас не получится». «Так, девушки, ну-ка спрятались за поворот», — распорядился я. «Сейчас начнется. Попрутся самые смелые». Эва беспрекословно последовала моей команде. Глядя на нее, кармия тоже не стала упрямиться. Только далеко они не убежали. Любопытные рожицы так и торчали из-за первого изгиба коридора. «Ничего». Жгуты жизненной силы псионов они все равно не увидят. «Хозяин, появилась у меня интересная идейка. Дай-ка мне несколько камешков». «Что значит «дай»?» «Ну, возьми в руку, спрячь их под пространственный карман». «Зачем они тебе?» «Магией ты пока в этом теле хорошо пользоваться не умеешь. Вот я и придумал оружие, но надо сначала его опробовать. Сейчас самое время. Хорошие объекты для испытаний прямо перед нами». «Лучше проводи опыт и подальше от нас. Мне это тело дорого. Хм, учту твое пожелание. Может, оно и вернее будет?» В этот момент бандиты кинули в расщелину вслед убежавшим парням несколько убийственных заклинаний и ринулись следом. Но заклинания мне как мертвому припарка. К тому же божественная нить втянула в себя их энергию, как будто ничего и не было. А вот самым нетерпеливым преследователям сильно не повезло. Они даже шары освещения создать не успели. Да и как без головы это сделать? Трупы катились вниз по насыпи уже без этой нужной части тела. Тонкий силовой жгут может быть острее бритвы. Как ни странно, идиотов среди нападавших оказалось более чем достаточно. Они сыпались вниз, пока льющийся из проема свет не высветил перед ними спины неудачливых соратников». Я мертвецов вглубь помещения не оттаскивал. Не до этого было, а сами далеко катиться они не хотели. Каменная насыпь из крупных булыжников не похожа на скользкую горку. Через некоторое время ситуация наверху изменилась. К толпе растерянно толкавшихся возле щели разбойников пожаловало начальство. Дракоша непрерывно наблюдал за обстановкой на поверхности. «Ну что тут у вас опять случилось?» Недовольно скривился светлый адепт. Появляться в старой таможне маги не планировали, но главарь бандитов слезно просил помочь. Светлый обнаружил толпу подчиненных наемников, бестолково столпившихся у дыры в земле. Переглянувшись со встревоженным темным напарником, он перевел взгляд на главаря. «Я же предупреждал, чтобы нас до конца операции не вызывали, а пленниц почему-то вблизи не вижу». «Господин, что-то непонятное происходит». Со страхом косясь на щель в земле, неуверенно пробормотал главарь. Свое начальство он тоже опасался, но неизвестного противника в катакомбах боялся больше. «Мои люди внизу не отзываются. Вон в проеме видны тела без признаков жизни. Никто больше не рискует в эту щель соваться. Кто-то или что-то в подземелье убивает бойцов, несмотря на наши включенные защитные заклинания. Какого змея вы вообще туда прётесь? К тому же я не раз тренировал вас сражаться в замкнутых пространствах». Едва сдерживая раздражение, буркнул Светлый. Чем катакомбы отличаются от обычного дома? Магу совсем не хотелось участвовать в нападении. Ему вообще не следовало показываться здесь с напарником. Ошибки наемников начали его раздражать. Только недавно пришлось спасать их от облавы, использовав почти всех ищеек. Какого демона банда остановилась на отдых возле дороги, было непонятно. Вот их городской поисковый отряд и накрыл. Налетевшие мысли прервал главарь. Да мы так и делали, как вы учили. Неуверенно замялся разбойник, переступая с ноги на ногу. В эту нору забились убежавшие мальчишки. Мы закинули вниз несколько объемных заклинаний, чтобы погасить их защиту, и пошли на штурм. Только, судя по всему, этого оказалось недостаточно. Тупицы! Зло блеснул глазами светлый. Не могли сразу положить малолеток? «Да они из-под земли прямо на нас выскочили, и давай кидаться магией!» — нервно передернул плечами главарь. «Шестерых бойцов потерял, пока остальные закидали их заклинаниями. Мальчишки отступали грамотно, прикрывая друг друга, даже раненых не бросили. «Видно, надеялись, что девки шум услышат и сбегут». «Где основная добыча?» «Не знаю, господин. На поверхности девушек нет». Склонил голову и уставился в землю главарь. «Ну не испарились же они!» Недовольно скривился Светлый. Многочисленные следы от сапожек небольшого размера ведут от башни в эту щель. Не поднимая глаз, отчитался главарь. Башню мы постарались захватить в первую очередь. Там, кроме корзинок с едой, ничего нет. Ни на каких планах этого спуска в подземелье нет. Возможно, буря свалила кусок стены и открылся лаз. «Чтоб вас, ящерицы, сто лет жевали! Ничего нельзя поручить бестолочам!» В сердцах махнул рукой Светлый. «Что думаешь?» — посмотрел он на спутника. «Мутант». Вопросом на вопрос ответил темный. «Не зря, ох, не зря городские друзья предупреждали об этом типе». «Больше некому». Пожал плечами светлый. Он недовольно покосился на мнущегося разбойника. Не хочется уходить с пустыми руками. Задумчиво уставился в дыру на земле темный. Второго шанса может и не быть. Мы и так изрядно за эти дни нашумели». Если сейчас уйдем без добычи, то союзники отвернутся от нас. Им свои задницы придется прикрывать, ведь нападение на молодежь — это неслыханный случай, и все маги города кинутся ловить бандитов. Начнут копать, и неизвестно, до чего могут докопаться. Вот же тварь! Такой план испоганил. Ты прав, нужно закончить дело этого мутанта. «Специально достану из-под земли и буду медленно пытать, пока все соки из него не выдавлю». Светлый со злостью нападал ногой подгнившую гнившую деревяшку, валявшуюся на земле. Во все стороны полетела труха. Облако мелкой взвеси накрыло собеседников. «Фу, напылил». Помахал рукой перед лицом темной. «Достать так достать, как скажешь. Придется использовать последнюю ищейку». Он снял со спины рюкзак. Раскрыл его, и оттуда тут же высунулась острая крысиная мордочка. Зверек позволил взять себя за шкурку и посадить на траву. Сложив передние лапки, он спокойно и неподвижно замер на месте. Маг разорвал над застывшим животным специальный свиток. Крыса ожила и завертела головой. Темный стоял, закрыв глаза. Бросая щейку вниз. Не открывая глаз, приказал он главарю разбойников. Мужчина осторожно взял крысу в руку и на цыпочках подкрался к щели. Не доходя пары шагов, он прицелился и метнул животное в проем. «Проклятие!» — сразу взревел темный, открывая глаза. «Ищейка погибла, но я успел оглядеться. Внизу довольно большое помещение, а этот гаденыш стоит в дальнем проходе и оттуда рубит всех каким-то заклинанием. Готовь людей к штурму». Посмотрел на главаря Светлый. «Сейчас мы эту тварь накроем!» Пока маг вытаскивал из кармашков на ремне нужные свитки, толпа бандитов построилась для штурма возле щели. Выбрав три свитка, Светлый сложил их вместе и порвал одновременно. Воздух над землей пошел рябью. Едва видимая волна коснулась земли, и поверхность сначала вздыбилась, а потом рухнула вниз, открывая взору разбойников контур подземного помещения. «Вперед!» — скомандовал бойцам Светлый. Одновременно он разорвал очередной свиток и бросил еще одно рунное заклинание в сторону коридора, сведневшимся в проеме силуэтом. От остатков бумаги над каменной крошкой, бывшей недавно потолком, во все стороны выплеснулись языки темного тумана, который тут же рассеялся. Всей толпой, мешая друг другу, бандиты ринулись вниз по образовавшейся каменной насыпи. Маги спрыгнули следом на остатки обрушившегося потолка. Через мгновение раздались многочисленные вопли, и народ в ужасе повалил обратно. Вид распадающихся на части тел, только что бежавших впереди соратников, способен напугать кого угодно. Досталось и магам. Светлый потерял руку, державшую над головой огненный шар, а темный остался без ступни. Странное заклинание противника непостижимым образом проскользнуло между бежавшими впереди наемниками, пробило поставленные защиты и как лезвием полоснуло по конечностям. Адептам сказочно повезло. Толпа хлынувших назад людей вынесла их на поверхность. После таких ран ни о каких боевых действиях речь больше не шла. Маги применили самые мощные заклинания, но противник уцелел и опять оказал сопротивление. Смысла продолжать нападение уже не было. Мутант способен пробивать не только защиту сознания, но и вполне себе нормальные стихийные щиты, причем как светлых, так и темных стихий. Завалить такого врага телами в узком коридоре просто не получится, а еще одной ищейки, чтобы оценить катакомбы и обвалить их, у магов не было. Светлый не относился к фанатикам, поэтому, оценив обстановку, дал приказ на отступление. Наскоро применив исцеляющие свитки, нападавшие бросились на утек. Точнее, побежал Светлый, а его напарника тащили оставшиеся в живых наемники. Магия не всесильна и мгновенно отрастить утраченные конечности не способна. Паники добавили вопли, раздавшиеся со стороны захваченных повозок. Кто-то напал на охранявших их бандитов. Планомерное отступление превратилось в беспорядочное бегство. Скоро от разбойников и духу не осталось. Я вылез на поверхность из глубины коридора, куда отступил, когда поперла толпа. Перешагивать через порезанные на куски тела было неприятно. Надо же, как насвинячил. А все из-за того, что не хотелось открыто использовать божественную нить. Уж очень напоминает прах от ее действия результаты темного заклинания. В то время как эту резню можно списать на рунный свиток с воздушными лезвиями, такой же, что торчал в специальном кармашке у меня на груди. Возникнет другой вопрос. Как это заклинание пробило защиту нападавших, но на него можно как-нибудь отбрехаться? В конце концов скажу, что это сработало поврежденное древнее заклинание, хранившееся в обвалившемся своде и снесло защиту нападавших, а мне оставалось только порезать их на кусочки. «Не поверишь, но новое оружие отлично действует!» «Да неужели? А где результаты?» «Что-то я их не наблюдаю. Сам просил опыты вблизи не проводить. Вот я и ставил их на разбойников, охранявших наших погонщиков. И как? Камешек отлично выпадает из-под пространства, по моему желанию. Главное, чтобы он появлялся в нужном месте. Я подумал, что голова и тело бандитов — самые подходящие цели. Не прогадал?» И то, и другое при материализации объекта внутри взрывается весьма эффектно, только ошметки во все стороны летят. «Я здесь все кровью уделал, а ты на стоянке порезвился. Грязно работаем». «А я что, я ничего?» «Это ты учиться должен. А пока что имеем, то и применяем. И вообще, у тебя зрители появились». «Это ты о той паре любопытных мордашек, что опять из-за поворота коридора выглядывают?» «А о ком же еще?» «Выползайте на свет!» — махнул я рукой девушкам. «Ну ты накрошил!» — с брезгливой гримасой на лице покачала головой Эва, пытаясь осторожно шагать по камням между кровавых луж. После многочисленных убийственных тренировок в виртуальном замке трупы врагов ее нисколечко не смущали. Следом, стараясь не смотреть по сторонам, пробиралась к армии. Скоро девушки очутились возле меня на поверхности. «Откуда столько бандитов?» С недоумением бросила взгляд к армии, на бывшее подвальное помещение, заваленное трупами. «Похоже, вас поджидали». Задумчиво покачал я головой, уставившись невидящим взглядом вдаль. Построенная ранее система предположений рушилась на глазах. Существование заговора светлых магов против темных соперников не выдерживало критики. на лицо действия какого-то союза обоих направлений. И им по позарез нужны одаренные девушки. Это в некотором смысле объясняло непонятное отношение темного сообщества к пропаже молодых адепток. Кто-то среди них маскировал похищение, выдавая их за несчастные случаи. Похоже, аналогичные процессы шли и среди светлых сообществ. Отсюда и огромное количество рунных заклинаний разбойников. Кто-то специально сеял раздор среди магов, не вовлеченных в заговор. «Все же цель происходящего от меня ускользала». Зачем кому-то нужны одаренные девушки различных стихий? Неужели нельзя просто нормально знакомить молодых людей? Любовь делает чудеса. В совместимых союзах будут рождаться гораздо более сильные одаренные. Данных для анализа катастрофически не хватало. Кто поджидал? Широко раскрыв глаза, уставилась на меня кармия. Эва знала чуть больше, поэтому глупых вопросов не задавала. «Доказательств у меня, к сожалению, нет», — перевел я взгляд на девушку. «Но нападение на тракте и здесь — это звенья одной цепи. Вас специально выманили из города, чтобы без помех провернуть грязное дело». «Зачем я кому-то понадобилась?» — продолжала недоумевать кармия. «Не только ты», — покачала я головой. «Им были нужны все наши спутницы. Не спрашивай, зачем. Меня просветить на эту тему как-то не удосужились». «И все же ты знаешь. Откуда?» Продолжала настойчиво выспрашивать кармия. Обрывки мыслей роились в ее голове, но схватить здравую и вытащить на свет не получалось. Слишком дико выглядели предположения собеседника. «Подслушал», — улыбнулся я. «Было видно, как нешуточный шторм поднялся в ауре кармии». «Хозяин, ты бы девушек пожалел?» «Они и так на взводе, а ты еще дровишки в костер сознания подкидываешь». Даже Эва на грани держится. Сам подумай, только что нашли сокровища. Радость какая, а тут разбойники нарисовались. Теперь и ты еще пугаешь, что все в опасности. Смотри, как аура светится. Ничего. Умеренные потрясения полезны для развития. Хотя ты прав. Свои мысли следует пока держать при себе. Жаль, эту парочку одаренных уродов достать не удалось. Толпа слишком плотная была. Ага, ерунда. Ты их пометил. Ручки-ножки быстро не отрастают. Ой, как хотелось с ними поговорить. Поэтому и рубил аккуратно. Не эти, так другие нам на пути еще попадутся. К тому же вряд ли ты из них много вытянешь. Обычные боевики. Работают с бандитами, натаскивают их, снабжают свитками. Эх, сдается мне, сеть плетет кто-то умный. Каждый из членов преступного сообщества знает только то, что его касается. Придется покрутиться, распутывая этот клубок. Интересно же, да и спешить нам некуда. Наш обмен мнениями с Дракошей пролетел незаметно для собеседницы. «Как ты мог подслушивать на таком расстоянии?» Продолжала с недоумением рассматривать меня кармия. «Потом вечерком расспросишь Эву. Кивнул я на подопечную. Она тебе много про духов расскажет. Да, кстати, сейчас сюда янис пожалует. Не говори ему о цели нападения. Нет у меня доказательств». «Хм...» Получается, Иремис знала на лете, раз не приехал, высказала вслух неожиданно пришедшую мысль девушка. Не обязательно, покачала головой. Парни могли просто использовать, но в его окружении знающие люди наверняка имеются. В глубине коридора появился Янис. Он осторожно крался, стараясь не создавать даже шороха. Наступившее затишье его настораживало. Сначала он в изумлении застыл на краю глубокого провала, обозревая его, с удивлением возрился на нашу троицу, и лишь потом, бросив взгляд в направлении бывшего выхода из коридора, увидел кучу трупов. Кажется, я пропустил все веселье!» Криво усмехнулся он, и, стараясь не ступать в лужи крови, выбрался наверх. «Это все...» «В смысле, все нападавшие?» Кивнул он вниз, посмотрев на меня. «Ну, я не настолько кровожаден». С улыбкой на лице покачал я головой. Остальные удрали. Как раз в это время из-за кучи щебня недалеко от нас показалась голова нашего погонщика. Увидев хозяев на свободе и в полном здравии, он осмелел и подошел ближе. «Вы целы?» — задал погонщик глупый вопрос. «Целее не бывает. Пожал я плечами. А что, не видно?» «Слава покровителям!» — счастливо заулыбался мужчина. «Управляющая обещала повыдергивать руки и ноги, если с вами что-то случится». «Ага». Вот и причина всплеска такой небывалой отваги у нашего погонщика. Будь я обычным человеком, тоже бы поостерегся хрань и перечить. «На стоянке все живы?» — поинтересовался я. «Все!» — кивнул мужчина. «На охранников кто-то магию наслал. Лопнули изнутри так, что только ошметки вокруг полетели. Сейчас мужики запрягают зверей, чтобы побыстрее отсюда убраться, а меня послали на разведку. Звери подождут. Веди всех ко мне. Есть работа». «Все, что найдете не магического, ваше будет». Я кивнул на провал с трупами. Погонщик сделал несколько шагов по направлению к нам и глянул вниз. «Чтоб мне больше света не видеть!» «Вот это скотобойня!» Озадаченно почесал он затылок. «Мы эту гору не увезем!» «Впрочем...» — покачал он головой. «Очнуться зомби им не суждено. Мелко вы их, господин, нашинковали». Погонщик почему-то ни капельки не сомневался, что это дело моих рук. Хотя, понятно, владельцу логового ужаса положено быть крутым. «Сейчас остальных позову», — добавил мужчина и умчался. Видно, обещанное вознаграждение воодушевило мужика, а боязнью мертвецов он точно не страдал. Постоянное обслуживание кошачьего поголовья приучило его к виду крови. «Это вы правильно решили». Задумчиво кивнул Янис, когда погонщик исчез за кустами. «Парни вряд ли бы полезли обыскивать трупы, я уж не говорю о девушках». «Давай выводи беженцев», — вздохнул я. «Надо осмотреть пострадавших. На поверхности это лучше делать, чем под цветом шаров в катакомбах». Осторожно прыгая по камням, Янис без возражений спустился и исчез в сумраке коридора. «А ведь они защищены были». Бросила задумчивый взгляд вниз к армии, а затем посмотрела на меня. Я же говорил, что в подземелье руны толщиной с руку, а эти идиоты целое помещение решили обрушить. Пожал я плечами, предложив девушке подходящее объяснение. Вот и нарвались на освобожденную энергию. Щиты как ураганом сдуло, а другие поставить разбойники уже не успели. Кто смог, тот остался цел и убежал. Вполне правдоподобно. Все же с некой долей сомнения Кармия согласилась с моим объяснением. Она чувствовала, что я не все сказал, но возражать не стала. Бесполезно, да и оснований у нее для этого нет. Сомнение — не самый веский аргумент в споре. Вскоре из катаком потянулась процессия наших спутников. Некоторых из числа особо впечатлительных девиц парням пришлось выносить на поверхность на руках. Куча мертвецов на камнях эстетикой явно не блистала. «Уведите девушек в башню», — приказал я, махнув рукой в сторону развалин. «Там в корзинках остался запас напитков. Пусть в себя придут. Сейчас уже безопасно». Никто даже спорить не стал. Результаты боя не говорили сами за себя. К тому же старший парнишка, бывший вожак компании, пребывал без сознания вместе с еще одним спутником. Насколько я видел, пострадали они не так сильно, как казалось со стороны. Скорее всего, мощные темные заклинания погасили защиту и уже ослабленными ударили по организмам. На выведенных из строя противников бандиты потом просто не обращали внимания. Чернильные кляксы основательно пожрали ауры, но до физических тел еще не добрались. Присев между двух бесчувственных пациентов, я положил свои руки им на головы. Темная энергетическая субстанция обнаружила свеженькую ауру и попыталась поживиться, Тут ей и конец пришел. Моя приобретенная в другом мире защита продолжала действовать, а божественная нить отлично справлялась с магическими проявлениями. Можно было убрать чужеродные заклинания, не касаясь тел, но со стороны сеанс лечения будет выглядеть слишком вызывающе. «Скоро придут в себя», — прокомментировал я свои действия для оставшихся зрителей. Ауры пострадавших начали восстанавливаться. Как только они наберут достаточной энергии, парни очнутся. «Как же вас угораздило так под удар попасть?» Посмотрел я на четверых озабоченных ребят. Остальные повели отпаивать девушек. Да это Тимус первый обнаружил нападавших. Переминаясь ноги на ногу, начал рассказывать один из парней. Оказывается, он охранный контур поставил на всякий случай. Вот и заметил чужое вторжение. Мы сделали засаду на бандитов в катакомбах. То, что это враг, сразу стало понятно. Прикрывшись темными магическими щитами, они осторожно крались к башне. Кто же знал, что это только один из отрядов разбойников? Мы слаженно ударили по ним. Защита не выдержала, и пятеро бандитов полегли, как трава под ветром. Другие не дали нам времени рассматривать поверженных врагов. Едва мы высунулись из катакомб, по нам прилетело несколько заклинаний. Хорошо Тиму с другом дополнительные щиты активировали, а то бы всем здорово не повезло. Вот и и досталось». Рассказчик кивнул на раненых. Потом о нападении думать уже не приходилось. Только мы ставили защиту, как она сразу расползалась под внешними ударами. Едва свитков хватило, пока вас заметили. «Это сколько вы здесь положили?» Кивнул еще один парень на свалку мертвецов внизу. «Человек 30. Не стал точно подсчитывать я. Какой смысл учитывать трупы?» Жаль, до да адептов в этот раз не получилось добраться. Все же без нормальной магии, как без рук». Даже пленных не удалось взять. Можно было использовать для этого один силовой щуп, но мгновенно придушить человека не получилось бы. Боялся, что другим силовым щупом против остальных разбойников не отобьюсь. Слишком много их сразу на штурм кинулось. Кто же знал, что они настолько трусливы, что, встретив отпор, сразу бежать бросятся? «Как тебе это удалось?» — не отставал парнишка. «Я же дикий, темный, а еще владелец логового ужаса. Это вам о чем-нибудь говорит? С усмешкой посмотрел я на собеседника. Э -э, пожалуй, перечисленного хватит. Не нашелся, что сказать тот. Про усадьбу мы с Эвой до этого не распространялись, да и наши квартиранты помалкивали. Как раз в это время подбежали погонщики. Я молча кивнул на провал, и мужчины полезли вниз. Скоро они стали подносить к моим ногам разные предметы. Свитки и заряженные амулеты я откладывал в одну сторону. Остальное в другую. Спустя какое-то время образовались две приличных горки. «Это ваше!» — кивнул я погонщиком на немагические находки. «Остальное в багаж. Готовьтесь к отъезду. Мы сейчас подойдем». Тем мгновенно упаковали добычу в сохранившиеся плащи разбойников и направились к стоянке. «Что дальше?» — напоследок спросил у меня наш погонщик. «Сейчас спутники немного в себя придут, и отправимся домой». Сообщил я. «Понятно». Протянул мужчина, взглянув мне за спину. Повернулся и побежал трусцой вслед за остальными. Я и не заметил, что, не выдержав зрелища, все спутники удалились в башню. Только бледная Эва так и не двинулась с места, наблюдая за сбором трофеев. «Шон, вот ты бестолковщина! Не мог сказать... Ты о чем?» «Да Эва сейчас взорвется. Аура пылает, как бешеная. Извини...» Я наблюдал за спутниками, думал, здесь все нормально. Ладно, кажется, у девушки наступил психический шок, но я знаю, как обратить его нам на пользу. Я подошел к Эве, обнял и прижал к себе. Только тогда ее пробила дрожь. Обязательно надо было наблюдать за процессом. Погладил ее по голове. «Ты же можешь, и я должна». Глухо всхлипнула Эва, уткнувшись лицом мне в грудь. «Ну что с вами сделаешь с темными?» Криво усмехнулся я. Лечиться вечером будем, а сейчас покажу один полезный прием, как избавиться от такого состояния. Соберись, войди в транс, четче ощути свой страх, волнение и другие неприятные чувства. Сожми их в комок. Девушка напряглась в моих объятиях. А теперь отпусти их. Брось в яму. Я разжал руки и повернул Эву лицом к провалу. Девушка привыкла подчиняться моим приказам. Она приподняла руки и как будто стряхнула с них воду. Огненный вал рухнул вниз и мгновенно исчез в земле. На месте горы трупов осталась лишь кучка пепла. А селенка у девушки растет. Ха, не ожидал. Похоже, стихия огня полностью открыла ей свои объятия. Температура плазменной вспышки была высокой. Это сделала... «Я?» — повернулась ко мне девушка. Удивление светилось в ее широко открытых глазах. «Теперь ты сама все сделала правильно. Не так глупо, как в той забегаловке». Я вновь заключил его в объятия. «Почти не соврал. Ее концентрации хватало, чтобы контролировать стихийный процесс преобразования психической энергии в плазму. Я через мысленную связь лишь направлял его в нужную сторону». В таком виде нас и застали подбежавшие впереди всех кармия с Янисом. «Ну, предупреждать же надо! Я думал, опять бандиты пожаловали!» С негодованием уставился на нас запахавшийся парень. «Это вы натворили?» С ужасом и удивлением кармия водила взглядом между нами и провалом. Сразу и не заметил. Камни под пеплом подтекли как масло на сковородке, превратившись в монолит. «Я тут ни при чем», — покачала я головой. Эви иногда надо упражняться. Темная оторвала лицо от моей груди и посмотрела в глаза кармии. У этого типа и не такому научишься, улыбнулась она. Страхи, волнения, переживания куда-то пропали. В теле появилась необычная легкость. Да вам и окна бездны без надобности, задумчиво уставился на нас Янис. Скоро подтянулись другие спутники и спутницы. Созерцание последствий всплеска стихийной магии моей подопечной могло продлиться до бесконечности. Вряд ли кто из молодежи наблюдал результаты магических заклинаний огня такой мощности. Пришлось прервать их увлекательное занятие и направить спутников к повозкам. Задерживаться здесь не стоило. Кто знает, а вдруг у неприятеля поблизости еще пара банд шатается. Возражений не последовало — Молодежь и так была напугана, хотя виду старалась не показывать. До города мы добрались намного быстрее, чем ехали до таможни. Кошачьи экипажи, казалось, летели по дороге. То ли подкормились на лугах, то ли погонщики тоже переволновались, не каждый день попадаешь в плен к разбойникам, то ли сработали все причины вместе. Разговор по кристаллу связи. «Господин, к сожалению, нам не удалось захватить девушек. Более того, мы еле ноги унесли. Да простит мой напарник этот невольный каламбур, так как его нога осталась на месте побоища. Я тоже ранен». «Да что же это такое? Провал за провалом. Прямо рок какой-то. Что на этот раз?» Вмешался мутант с диких территорий. Сила невероятная. Мы с таким никогда не встречались. До этого он нанес психический удар по сознанию нашего сторонника, а во время реализации основного плана физически отрезал нам конечности. Я остался без руки, а товарищ лишился ступни. Даже щиты не помогли. Плотность режущего заклинания оказалась запредельной. Защитные заклинания на это не рассчитаны. «Откуда мутант?» «Не знаем. Потерянная ветвь рода до 2». Тварь, и здесь нагадил. Вы его знаете? Лично не встречался, но очень хочется посмотреть на такого уникума. Придется принять специальные меры. Надеюсь, следов вы не оставили. Основные потери среди наемников. Этого добра мы еще наберем. Пусть наши люди примкнут к следствию. Не хотелось бы других неожиданностей. Передам ваше распоряжение.